Всходила Луна среди созвездий Зенита, и я подумал, что этот верный и галантный спутник нашей планеты вернется через 24 часа в здешние края, чтобы вздыбить океанские воды и поднять наш корабль с его кораллового ложа. Около полуночи, убедившись, что на темных водах так же спокойно, как и в прибрежных рощах, я сошел в каюту, И заснул спокойно. Ночь прошла без происшествий. Папуасов, несомненно, пугало чудовище, возлежавшее на Коралловой отмеле, иначе через открытый люк они легко проникли внутрь на удилус. В десять часов утра восьмого января я поднялся на палубу. Занимался утреннюю заря. Туман рассеивался... И вскоре показался остров, сперва очертания берегов, затем вершины гор. Туземцы по-прежнему толпились на берегу, их было больше, чем накануне, человек пятьсот-шестьсот. Более смелые, воспользовавшись отливом, обнажившим прибрежные рифы, оказались не далее двухкабельтовых от наутилус. Я видел ясно их лиц» были настоящие папуасы атлетического сложения с высоким куртым лбом, с большим, но не приплюсантым носом и белыми зубами. Красивое племя. Курчавые волосы, выкрашенные в красный цвет, представляли резкий контраст с их кожей, черной и лоснящейся, как у нубийцев. В ушах с разрезанными надвое и оттянутыми к низу мочками были продеты костяные серьги. Вообще же дикари были нагие. Между ними я приметил несколько женщин в настоящих кринолинах, сплетенных из трав. Юбки едва прикрывали колено и поддерживались на бедрах поясом из водорослей. Некоторые мужчины носили на шее украшения в виде полумесяца и ожерелье из белых и красных стекляшек. Почти все они были... Вооружены луками, стрелами и щитами, а за плечами у них висели сетки, наполненные округлыми камнями, которые они мастерски метали прощою. Один из вождей довольно близко подошел к Наутилусу и внимательно рассматривал его. Должно быть, это был Мадо высшего ранга, потому что на нем была наброшена циновка ярчайшей расцветки и с зубцами по краю. Не составляло труда подстрелить туземца. Но я решил, что разумнее подождать нападения с их стороны. При столкновении европейцев с дикарями нам следует защищаться, а не нападать. Во время отлива туземцы неотступно сновали вокруг судна, но ничем не проявляли своей враждебности. Я расслышал слово «ассай», которое они часто повторяли, и по их жестам понял, что меня приглашают сойти на берег. Но я уклонился от приглашения. И так шлюпка не трогалась с места к величайшему огорчению мистера Ленда, которому не терпелось пополнить запасы провизии. Канадец, не теряя времени, занялся приготовлением консервов из мяса и муки, вывезенных с острова гвебарар Что касается дикарей, то они в одиннадцать часов утра лишь только начался прилив и верхушки коралловых рифов стали исчезать под водой возвратились на берег очевидно туземцы пришли с соседних островов или вернее с папуа однако не видно было ни одной пироги чтобы убить время я вздумал поскрести дравий морское дно сплошь усеянное раковины полипами и богатые водорослями сквозь прозрачные воды глаз проникал в морские пучины Кстати, нынче был последний день пребывания Наутилуса в здешних краях, потому что завтра, во время прилива, по словам капитана Немо, Наутилус выйдет в открытое море. Я позвал канцеля, и тот принес мне легкую драгу, напоминавшую устричные. — А как дикари? — спросил канцель с позволения господина профессора. — Эти туземцы как будто не так уж злы Однако они... — Людоеды, друг мой! — Пускай хоть и людоеды, а все же, возможно, честные люди, — отвечал канцель. — Разве сластена не может быть порядочным человеком? Одно не мешает другому. — Ладно, канцель, пусть будет по-твоему. Допустим, что эти честные людоеды охотно пожирают своих пленников. «Но я не желаю быть съеденным хотя бы и честно, поэтому буду держаться настороже Капитан Немо не собирается, видимо, принимать меры предосторожности? Ну, давай-ка выметывать все эти...»